Все они стрекотали, как заведенный. Еще выше находилась канцелярия главного управляющего, куда и держал путь Раст Петрович. Поскольку накануне вечером он уже побывал в этой свята святых, Дорог была ему известна подняться еще на два пролета и пройти забитую кожей дверь. Но перед самой дверью коллежский сессор был вынужден остановиться. Сквозь приоткрытую щель доносились всхлипы и вздохи. Там кто-то плакал. «Чего -то — Чего реветь-то? — Донесся резкий мужской голос. — Сами говорили, что не любите. А теперь нати пожалуйста, врали, что ли? Шумные сморкани. Тот же голос грубоватой заботы произнес. — поток возьмите. — Паш, — вымок весь. — Э-э, Мавра ничего вы его не любили. — Три дня после похоронова уж, он на этюда собрались. Это я не в говорю, совсем напротив. Ненавижу притворство. Коли не любили, так нечего и сырость разводить. Было бы из-за кого, а то из-за стерна. Тьфу! Здесь Фандорин, начавший было деликатно пятиться назад, замер и стал прислушиваться. Перестаньте, это гадко. Сами, тьфу! Потом я не по стерну плачу, — гнусаво ответил, — Девичий голос. Не только по нему. Парижа, жалко. У. -у, -у, -у, -у И снова раздались рыдания. Дал сам от Париж. Так ли у меня были бы деньги. Мерси, — прервала мужчину, плакавшая, но вашей супругой я не стану. Что я, Ландриновый леденец, что ли? Охота была менять, шило, намыла. И засмеялась, обнаружив способность мгновенно переходить о скорби к веселости. Решив, что теперь можно.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 Слишком острый и прямой взгляд, упрямство и решительность в рисунке рта. Красивая, бойкая, с характером», — определил Раст Петрович. «Прошу извинить, как бы мне попасть в канцелярию?» Сподобающая прокликанту застенчивостью спросил. «Да вам точно и канцелярия нужна», — мужчина глядел его с головы до ног. «Может быть, вам в контору? Тогда вы напрасно изволили затрудниться, это внизу». Если вы насчет практики, то ступайте к Хронбергу. Такой уж в пенсне подлягна сидит, как спустись налево. Нет, мне надо господину барону. Я взят на место секретаря временно. Померанцев Павел Матвеевич. Так звали действительно существовавшего однокашника Александра фон Мака на случай, если Масоловским вздумается проверить. вы имени коллежский эсэсер ни разу не споткнулся хотя оно и трудными звуками «п» и -э «м». Поразительно! Но стоило и Ирасту Петровичу в ходе какого-нибудь расследования преобразиться в иной персонаж, и проклятое заикание бесследно исчезало. Впрочем, он давно уж к этому феномену привык и не удивлялся. Ландрейнов, машинист Реммингтона, представился лохматый, не предлагая руки. «Это не паровоз, а подобие настольной типографии». Фандорин хотел сказать, что знает, у него у самого дома имелась пишущая машина Ремингтон, шедевр технического прогресса. Но не вмешалась в разговор. — Какое у вас интересное лицо! И эти виски, они такие от рождения! Послушайте, я хочу вас написать. — Что тут интересного? — засердился Ландринов. До «Да их волос дожила. Вот, все, студент, вам сколько лет, сударь? Эраст Петрович конфузливо развел руками. — Уже двадцать семь. — Я из вечных студентов. Денег, знаете, не достает. Год отучишься, потом год служишь где-нибудь, поднакопишь немного средств, снова учишься. — Ну, коль вы тут целый год прослужите, мы будем часто видеться, — сказала девушка. — Так что подумайте насчет портрета. У меня маслом хорошо выходит. Я мавра, без отчества, просто мавра и все. — На самом деле похоже на мавра, — подумал Раст Петрович, — на мавра Альбиноса. Припухлый рот, вздернутый носик, вьющиеся светлые волосы. Не зря в Японии говорят, что имя — это судьба. Как человека нарекут, таким он и будет. Девушка протянула руку, не для поцелуя, а лопаточкой. Сжал ладонь коллежского сестра тонкими, но в удивлении сильными пальцами и, поправив на плече лямку и тюдника, ушла вниз по лестнице. — Что взглядом провожаете? — Хорошо?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 Яду в чайник подсыпали. В голосе ремингтониста не слышалось и тени сожаления. Такой уж, видно, человек. Один у него, тьфу, другой. Крысё наш третий, паук. — Кто ж его? — шоптом спросил Рас Петрович. — Не нашего модела. У больших хищников и враги большие. Им есть что делить. Стоял дуб великан, да и рухнул, заодно пару муравьев придавил. Ну, кому до них, козявок, дело? Калежский, естественно, изобразил непонимание. Ландринов зло хохотнул. — Само собой, вы не слыхали. Кроме фон Мак еще двое отравились. над милюзги никому дела нет. Мужик-уборщик еще, некий Стерн, жених Мавр Лукинишна. Между нами дрянь был человечек. Чем невес себе добыл, знаете? Фамилии? Да Парижем. Тут Ширас Петрович и вправду не понял. Простите. Мавре Лукиничне ее фамилии не нравится. Сердюк. Почему? Вот и я ей говорю. Почему? Фамилия, как фамилия, она страдает. Говорит, кем в России может стать женщина, если ее зовут Мавру Лукинишна сердюк лавршницей, копчихой, но самое лучше акушеркой. Она мечтает быть художницей. Но. Стерн скотиной воспользовался, ему недавно наследство досталось от тетки. Такое большое, это щенок пять, но он сразу к Маври сватится. Уедем в Париж, говорит, там сейчас все самоглавневшие художники проживают, и имя у вас будет красивое, мадам Стерн, она дурочкой клюнула. Только бог иначе рассудил, не будет ей ни фамилии, ни Парижа. В голосе ремингтониста прозвучало явное удовлетворение.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 Завтраком носит. Обед. У них квартира казенная, тот рядом. Он все разглядывал Фандорина, никак не мог успокоиться. Нет, что она у вас все-таки нашла? Ни стати, ни румян, сдыщ, да виски, седы. Рост, разве? Ну так я сколько не ниже. Нет, ни разу не предлагала портрет писать. Ладно, пойдемте, провожу. Тот коридорчиком, а потом сразу налево. Вчера вечером, когда коллежский сестры встречался с фонмаками,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 Кто тут кто, и установить лиц, имевших возможность подсыпать в чайник отраву. Скучная жизнь. На это и ушел весь день. Конечно, не знакомство со служивцами, это не заняло и пяти минут, а на осторожное мимоходом выведывание, кто где был и что делал в роковой вторник 6 сентября. Алиби не оказалось ни у кого.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 В остальное время просто сидел и читал газету, либо подремывал. Фандорин, однако, заметил, что даже мирно посапывая, камердинер то и дело позыркивал одним глазом из-под сомкнутых ресниц по комнате. А канцелярский, если вдруг возникал разговор на какую-нибудь неслужебную тему, понижали голоса и оглядывались на кресло. Фигурант, безусловно.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 Сергей Леонардович, в диетическом питании не нуждавшийся, намеревался отказаться от ее услуг, но Раст Петрович попросил пока этого не делать. Муся маялась бездельем и почти все время торчала в дверях глазей на мужчин. Наконец, пятым подозреваемым следовало признать начальника канцелярии, старшего письмоводителя Луку Львовича Сердюка, отца художницы. Это только и дело, что основалось с канцелярии в начальственный черток обратно. Наблюдая за Лукой Львовичем, Коллежский асессор вновь подивился тому, насколько имя подчас соответствует своему обладателю. Голова старшего письмоводителя, сужающаяся кверху и с седым хохолком на макушке, и в самом деле удивительно напоминала Луковку.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 Время ползло ель еле К отрадным результатам дня следовало отнести то, что этими пятью лицами, круг подозреваемых, совершенно исчерпался. В канцелярию заходили курьеры, телеграфисты. К Федот-Федотчу наведались баронов, кучер и лакей с записочками из дома, но всех их в расчет можно было не принимать, поскольку ни в кабинет. Ни в Мусину кухоньку никто из пришлых проскользнуть не мог. Определившись с фигурантами, Рост Петрович приступил к психологическим наблюдениям. Старший письмоводитель Гоглевский как в чистом виде, хоть и начальник никакого трепета у подчиненных не вызывает, робок, мелочен, скуп». Трудно вообразить этого постного, тишайшего человечка в роли отравителя. но в тихом момате известно, кто водится. Ремингтонист. Человек с явно нездоровыми нервами, раздражителен. Сваролив, зато превосходный работник, отлично управляет своим громоздким аппаратом, в отличие от Сердюка и Заусенцева, говорит, не понижая голоса. Камердинер Федот Федоч.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 Тасенькой. Он тоже обращается к ним на свой манер с подсекиванием Лукушка Львович, Федотик Федот, Мусенька Пантелеевна, услужлив, подал сердюку упавшую резинку, сдол с плеча ремингтониста-саринку. Ландринушка, к вам нечистота прилипла. Ландринов шикнул Пс. И молодой человек хихикнув, крыс упоркнул. — поркнул. Из примечательного прячет между страниц отрывного календаря зеркальца время от времени на себя любуется. Кухарка, когда от скуки затеяла подавать канцеляристам чай, бухала стаканами об стол и всем видом изображала оскорбленное достоинство, бормотала под нос, довольно громко, что раньше обслуживала самого, а теперь вымжена себя ронять. Кажется, чрезвычайно глупая женщина. А может быть наоборот исключительно умные.